Примечание переводчика. От немецкого шутсполицейст. В нацистской Германии полиция общественного порядка. Конец примечания. Мы собрались на ленч во внутреннем дворике Адлона, чтобы выпить с сотрудниками британского посольства. Похоже, их совершенно не волновало происходящее. Они болтали о собаках и подобной чепухе. Что-то непонятное происходит с французами. На сегодня у них нет согласованности с британцами. Ультиматум от Кулондра поступил только в пять вечера, когда Британия уже шесть часов находилась в состоянии войны. Однако французы объяснили нам, что это произошло из-за плохой связи между Парижем и Берлином. Примечание автора. На самом деле Боне заявлял после франко-германского перемирия, что он отверг требования Галифакса об одновременном объявлении войны – Он до самого конца ставил на мир любой ценой. Конец примечания. Верховное командование ставит в известность о том, что на Западном фронте Германия не начнет стрелять по французам первой. Позднее. Вел передачи всю вторую половину дня и весь вечер. Третья ночь со светомаскировкой. Никаких бомбежек, хотя мы и ожидали британцев и французов. Газеты продолжают восхвалять декрет, запрещающий слушать зарубежные радиостанции. Чего они боятся? Берлин. 4 сентября. Уже полночь и никаких налетов авиации, несмотря на вступление в войну британцев и французов. Не может быть, в конце концов, что в этой новой войне они не собираются бомбить крупные города, столицы, «Мирное население, находящихся в домах женщин и детей. Люди здесь уже вздохнули свободнее. Первые две ночи им не спалось. Ночью я услышал по обратной связи с Нью-Йорком о потоплении Атении с 1400 пассажиров на борту, среди которых было 240 американцев. Англичане заявили, что это сделала германская подводная лодка. Немцы упорно отрицают». но германской прессе и радио категорически запрещено упоминать инцидент до завтрашнего дня. Мне осточертело мусолить эту тему в эфире всю ночь, и я по собственной инициативе высказал свою личную позицию – позицию американского радиожурналиста. Я сказал, что моя обязанность сообщать новости из Германии, что официальное заявление, а значит и заявление, в котором отрицается факт торпедирования Атении немецкой подлодкой, является одной из таких новостей. Сказал и о том… что получилось из своей страны указание воздерживаться от высказывания собственного мнения. Верховное командование ввело военную цензуру на все, что я говорю, но, к счастью, главный цензор, морской офицер, честный, порядочный человек. В последние дни у меня случались с ним размолвки, но в рамках своей работы он действовал разумно. Война начинает задевать обычных граждан. Вечером обнародован закон об увеличении подоходного налога на целых 50%, а также о значительном увеличении акцизов на табак и пиво. Кроме того, декрет о замораживании цены заработной платы. Персонал французского и британского посольств отбыл сегодня двумя большими пульмановскими составами. Я слегка шокирован удивительным фактом – идет смертоубийство, а все дипломатические церемонии соблюдаются враждующими сторонами до мелочей. Надо было видеть лица немцев, когда сегодня поздно вечером пришло сообщение о том, что британцы в первый раз бомбили Куксхафен и Вильгельмсхафен. Война пришла в их дом, и, кажется, никому это не нравится. Берлин. 5 сентября. Что-то странное с этим западным фронтом. На Вильгельмштрассе нас сегодня заверили, что там не произведено ни единого выстрела. Правда, один чиновник сказал мне, хотя я не очень ему доверяю, что германские войска обращаются по радио к французским солдатам, стоящим на границе. Мы не будем стрелять, если вы не будете. Тот же источник сообщил, что транспарант с аналогичным содержанием свисает с аэростата. Сегодня германская радиовещательная компания вела свой первый репортаж с фронта, и он показался достаточно достоверным. Разумеется, шел он в записи. Немцы говорят, что позволят мне осуществлять радиозапись на линии фронта, но американские радиостанции не позволят мне вести радиопередачи в записи. А жаль. Потому что для радио это единственный способ освещать события на фронте. Я считаю, что мы пренебрегаем грандиозной возможностью, хотя Бог свидетель. Нет у меня большого желания пасть смертью героя на поле боя. Сегодня пала крепость Грауденс. и немцы прорвались через Данцикский коридор. После неторопливого старта они, похоже, собираются продвигаться чертовски быстро. На юге окружен Краков. Берлин. 6 сентября. Днем захвачен Краков, второй по величине город Польши. Верховное командование сообщает также, что пал город Кельце. Разыскивая его на карте, я с удивлением обнаружил, что он расположен восточнее Лодзи и Кракова, чуть южнее Варшавы. Никто и не подозревал, что германские войска продвинулись так далеко. Всего за неделю немцы прорвались гораздо дальше своих границ 1914 года. Это становится похоже на разгром поляков. Вечером я узнал... что лайнер «Бремен» после стремительного броска из Нью-Йорка успешно прорвал британскую блокаду и пришел в Мурманск, порт на северном побережье России. Будучи уверен, что единственный в городе знаю об этом, я первым и выдал сообщение в эфир. В последнюю минуту ворвался военный цензор и прервал передачу, сказал, что про это упоминать нельзя. Позднее. Джо Барнес пришел в час ночи ко мне в номер, чтобы все обсудить. Мы оба считаем, что Британия и Франция не станут проливать много крови на Западном фронте, а будут держать прочную блокаду и ждать, пока силы Германии не иссякнут. За это время Польша будет разгромлена.